Глава 41. Шарлотта. Рейган всю неделю убеждала меня одеваться как профессиональная деловая женщина, и убеждала она меня, приказывая отказаться от костюма готической девчонки или ей придется выставить меня за дверь. Мне нравилась моя работа. Я хотела ее сохранить и рассчитывала на повышение, и потом решила, что попадание в черный список беременной женщины, которая вот-вот родит и, похоже, не может бросить работу, «Плохая идея». На мне был брючный костюм, который я позаимствовала у Ли. Он плотно прилегал во всех неподходящих местах, сдавливая мне задницу во всех неудобных проекциях, пока она не стала напоминать «блин». Я старалась не обращать на это внимание. Сердце гулко билось о грудную клетку. Быстро и жестко. И так было постоянно с тех пор, как оно повстречалось с Тейтом. Направляясь навстречу, я цокала по мраморному полу туфлями Лии, которые были мне велики. На этой неделе это была уже третья встреча. На сей раз с Хелен Мариучи, известным редактором отдела закупок одной из издательских компаний «Большой пятерки, и бывшей соседкой Рейган по комнате в Колумбийском университете. Хостес привела меня в отдельную комнату в задней части тоси высококлассного ресторана, который я видела. В сети Food Network, специализированный телеканал, транслирующий программы о еде и кулинарии. Перед тем, как войти, я разгладила брюки и сняла обувь, чтобы она поставила ее в шкафчик в боковой части комнаты. Рейган и Хелен сидели в стиле засики на ворсистых подушках, разбросанных на полу вокруг низкого столика. Особенности японского этикета — сидеть на пятках или, скрестив ноги, на специальных подушках. Рейган повернулась ко мне и помахала рукой. «Шарлотта, как раз вовремя. Я как раз рассказывала Хелен о художественных произведениях. Джей Т Хоторна. Ты их принесла?» «Ага. Копии я тоже отправила Хелен по электронной почте. Я достала из сумки три рукописи и протянула их ей. Приятно с вами познакомиться». «Я Шарлотта». Хелен с любопытством посмотрела на меня. Я поняла, что забыла улыбнуться и напомнила себе об этом. Людям нравятся улыбки. Они позволяют им чувствовать себя комфортно. Говорят, здесь все в порядке. Не смотри слишком пристально, не копай слишком глубоко. Иначе говоря, улыбки были причиной не беспокоиться. Хелен пожала мне руку, тепло поприветствовав. Как только официанты принесли наше блюдо и ушли, Мы приступили к встрече, обсуждая тенденции рынка и то, чего Хелен хотела на предстоящий год. Она отщепнула кусочек, вагю опять, обжарила говядину на раскаленном камне и обмакнула в соль с экстрактом зеленого чая. Японская говядина наивысшего рейтинга. Уверена, ты сама заинтересована в том, чтобы стать агентом Шарлотта. Я накрутила лапшу широтаки на палочки для еды и кивнула. «Можете что-нибудь посоветовать?» «Да. Делайте противоположное тому, что делает Рейган». Рейган постучала пальцами по столу. «Забавно. Это веский совет». Хелен пожала плечами. «Кто из нас решил, что ребенок хороший карьерный шаг?» «Дети — это весело. Дети утомительные. Ты пожалеешь об этом через сорок лет, когда будешь менять себе подгузники». Позвони мне, когда твои сорокалетние сыновья начнут на тебя обижаться за то, что ты заставляешь их менять тебе подгузники. Я буду в своем особняке с круглосуточным уходом, благодаря деньгам, которые сэкономила, не воспитывая детей». Они рассуждали о достоинствах рождения детей, но в конце концов вернулись к книгам. Рейган отодвинул свою миску и вытерла губы тканевой салфеткой. Около половины рукописей, отправленных по электронной почте в компанию, должным образом адресованы соответствующему агенту. Шарлотта отвечает за рукописи, которые не являются таковыми. «Что означает, что она занимается научно-популярной литературой, художественной литературой и жанровой фантастикой», — подытожила Хелен. Она полезла в сумочку и достала визитную карточку. «Если найдешь рукопись, в которой, по твоему мнению, есть нечто выдающееся, ты знаешь, где меня найти. Я ищу ту, что разорвет меня в клочья» художественную литературу, которую могут читать все. Я ухватилась за возможность проявить себя перед Рейган, приняв визитку. «Там куча всего. Я найду то, что вы ищете». И «Я так и сделаю. Единственное, чего мне стоит ждать с нетерпением, — это работы. Я намеревалась найти такую рукопись, даже если придется писать ее самой».